В интерзоне номер 14 появилась статья под названием «Новая научная фантастика». Статья представляла собой анализ истории и принципов NF, как жанра. Слово «киберпанк» там вообще не упоминалось. «Новая NF» была также опубликована в ежеквартальном журнале British SF, British Science Fiction, чей небольшой тираж не мешал его растущим амбициям.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 И большинство из нас считало эти заповеди весьма подходящими для кого-нибудь другого. В NF всегда можно было пренебрегать подобными трюизмами для того, чтобы сконцентрировать свое внимание на особенностях NF как жанра. Ежедневная рутина фабрики грез. Модные лозунги киберпанка наподобие концентрации воображения и технической грамотности были восприняты с подобным безразличием, увы.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 Даже наиболее светская часть NF имеет много общего с культурным андеграундом, но влияние NF на общество ограничено, как и вредное влияние битников, хиппи и панков. Научная фантастика, как и богема, служит полигоном для испытания новых идей. При этом можно не опасаться, что эти идеи сразу будут широко использованы. Богема выполняла подобную функцию с самого начала промышленной революции. и следует отметить, что подобная схема неплохо работает. Большинство странных идей – всего лишь странные идеи, и богема практически никогда не выглядела привлекательно. Жуль Верн, как писатель приключенческих романов, отличный парень, но президент Верн, генерал Верн и папа Жуль в одном лице – человек, с которым рискованно вести дела. Киберпанк был голосом богемы, богемы 80-х.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 Но научная фантастика все еще живет и развивается, и богема никуда не исчезла. Богема, как и Н.Ф., не просто мимолетное увлечение, хотя она и породила много подобных увлечений. Как и Н.Ф. богема стара, ей столько же лет, сколько и нашему промышленному обществу, неотъемлемой частью которого она является, наряду с Н.Ф. Кибернетическая богема возникла не случайно.